Глава 12 Вернувшись в свое временное жилище, Дронга первым делом попросил Зиновия Михайловича выяснить, кому принадлежат номера машин, преследовавших автомобиль подполковника Славина. Но даже запрос в общую компьютерную сеть ГАИ МВД по линии СВР не принес определенных результатов. Ответов в компьютере не было довольно долго, а затем были выданы названия каких-то компаний. Несмотря на все усилия компьютера, найти компании с такими названиями не удалось. Зиновий Михайлович нервничал, сердился, а Дронга наоборот был доволен. Отрицательный результат в таком важном деле даже полезнее, чем положительный, ибо любая полученная величина означала конкретный ответ на его вопрос. Прикрепление номеров машин к несуществующим компаниям более чем убедительно подтверждало его версию. Но отрицательный результат наблюдения за Славиным был менее приятен. Ему так и не удалось узнать, с кем конкретно и почему встречался подполковник. Из наблюдения, организованного за ним столь плотно и четко, следовало, что встреча была чрезвычайно важна не только для самого Славина, но и для тех, кто шел за ним следом. Теперь следовало принимать решение и выходить на самого подполковника. Но сделать это нужно было, учитывая все обстоятельства и особенно наблюдателей, которые, похоже, не собирались оставлять подполковника в одиночестве. Все следующее утро он ждал адреса, который ему должна была сообщить Надежда Коврова. Но здесь появилась заминка. Славин был лишь недавно переведен из Санкт-Петербурга и жил... Ведомственной гостинице ФСБ. Это значительно осложняло задачу, но не делало ее невыполнимой. Вечером этого дня Дронга уже сидел рядом с зиновием Михайловичем и наблюдал, как Виноградов со своего компьютера пытается обойти блокировочную сетку компьютерной сети СВР и найти компьютер, говоривший с ним вчера. Ровно в пять часов вечера Зиновий Михайлович, снова используя кодированную систему СВР, вышел на связь с Виноградовым. «Мы вчера говорили с вами», — сообщил он коротко. «Представляю, какое там царит оживление», — подумал дронга сидевший рядом с компьютером. «Кто вы?» — спросил Виноградов. «Друзья», — ответил Зиновий Михайлович и добавил. «Не пытайтесь нас найти. Мы должны срочно поговорить с подполковником Славиным. По телефону нежелательно». «Подполковник Славин готов с вами говорить», — появилось через некоторое время на их компьютере. «Здравствуйте, подполковник», — отстукал Зиновий Михайлович по просьбе Дронга. «Мы знаем о вашей вчерашней встрече. Нам нужно срочно встретиться». Когда поедете домой, на улице Александрова сверните влево, в переулок. Там вас будут ждать. Сегодня в восемь вечера получили они следующее сообщение. И Зиновий Михайлович отключился. А на другом конце столпившиеся у компьютера сотрудники Славина с сочувствием следили, как Дима Виноградов тщетно пытается пробиться к говорившему с ним компьютеру. После получасовых поисков он тяжело вздохнул. «Не получается, Владимир Сергеевич, ничего не выходит. Они используют какой-то специальный код и выходят с нами на связь, подключаясь через общую сеть. Мы не можем их найти, там стоит мощная блокировка. У частных компьютеров таких систем не бывает. Это либо крупный банк, либо...» Он замялся. «Договаривайте», кивнул Славин. «Либо какая-нибудь спецслужба». «Да, молодой человек был достаточно откровенен. Только у них может быть наша система блокировки информации, через которую удается все время пробиваться». «Интересно», — нахмурился Славин. «Может, это наше собственное ведомство?» «Не похоже», — возразил Виноградов. «В таком случае я сумел бы выйти с ними на связь. это компьютерная сеть либо МВД либо СВР, а может, службы охраны президента, как минимум. «Не будем гадать», — отмахнулся Славин. «Раз нужно увидеться и на месте решить, чего именно хочет от нас этот неизвестный друг. Может, они вообще не из Москвы?» «Думаю, из Москвы», — неуверенно предположил Виноградов. Сигнал был четким, а ответы достаточно быстрыми. «Если бы посылали из другого места...» Они не появлялись бы на моем дисплее столь оперативно. Они в Москве. Нужно, чтобы к нам подключились еще эксперты штаба или технического управления. В этом случае мы сумеем обойти их блокировку и узнать код, позволяющий точнее установить местонахождение компьютера, который действует нам на нервы. «Только завтра», — улыбнулся Славин. «Сегодня, будь добр, дай мне слово, что ничего не предпримешь до окончания моей встречи». «Хорошо», — пообещал Виноградов. «А если они вас оставят как заложника или вдруг убьют?» «Для чего?» — пожал плечами Славин. «Для этого не нужны такие хитроумные трюки с компьютерами. Они могли бы просто позвонить. Раз не позвонили, значит боятся идти на прямые контакты». «Мне обязательно нужно поехать сегодня». «Вы становитесь профессиональным связным», – пошутила Светлова. «Вы можете предложить что-нибудь другое?» – улыбнулся Славин. «Зато мы многое уже узнали. Сегодня вечером, я думаю, мы все-таки получим ответ из МВД о том, где сейчас обитает этот Игорь Лысый. Орловского прошу взять под свой контроль». Если не получим официального ответа из Мура до семи вечера, берите машину и поезжайте сами к своим старым знакомым. Может, они вам сумеют помочь, но ответ мне нужен уже сегодня. Ждать, пока милиция найдет его, мы не можем. Слишком многое поставлено на карту. — Понятно, — кивнул Орловский. — Сейчас поеду. Я думаю, ребята быстрее найдут его, чем наш запрос. Хоть мы и написали очень срочно. Пока дождемся ответа, месяц пройдет. Я ведь их в МВД знаю. Они работают не торопясь. — Дима, ты все-таки еще раз попытайся пробиться к этому компьютеру, — попросил Виноградова подполковник. — Если это сеть спецслужбы, то хотя бы уточни, какой именно. чтобы мы знали, с каким ведомством будем иметь дело. Ты меня понимаешь? — Я постараюсь, Владимир Сергеевич, — кивнул Виноградов. «Светлова и Агаев занимаются, соответственно, группой Воробьева и нашими чеченцами», — напомнил Славин. «Уточните, есть ли какие-нибудь новые результаты?» Пока он отдавал приказы сотрудникам группы, донесение о сообщении чужого компьютера было передано по цепи наверх. Через 15 минут это донесение читал руководитель группы, наблюдавший за сотрудниками Славина. Через полчаса он положил листок на стол руководству. «Немедленно уточнить, какой был компьютер», — последовал приказ. «Задействовать всю компьютерную службу. В случае необходимости подключить дополнительные резервы. Но установите, кто это такой умный решил выйти на связь с людьми подполковника». В отличие от компьютера Виноградова, в этот раз были задействованы гораздо более крупные силы в том числе и специальная сеть подключения к мировой системе интернет и спутниковые наблюдатели. Через полтора часа любопытный руководитель уже знал, что неизвестный компьютер вышел с частной квартиры. Еще через час он узнал, что эта квартира была зарегистрирована за службой внешней разведки России. И тогда был послан еще один срочный приказ. В половине восьмого Славин выехал навстречу в привычном сопровождении наблюдавших за ними людей. На маленькой улочке имени Александрова, ведущей в тупик, Славин свернул в переулок и остановился. Здесь была стена. Он вышел из машины, недоуменно оглядываясь. Неужели именно здесь ему назначено место встречи? Рядом никого не было. Его преследователи не решились свернуть за ним в переулок, где едва хватало места одному автомобилю. Пока подполковник осматривался, пытаясь сообразить, почему было выбрано столь неподходящее место, в переулке появилась молодая женщина, спешившая к подъезду небольшого двухэтажного дома, стоявшего слева от стены. Женщина медленно прошла мимо Славина и вошла в подъезд. Именно в это время он вдруг услышал тихий голос откуда-то сверху. Подполковник поднял голову. Прямо на стене стоял незнакомец. Он протянул руку. «Закройте свой автомобиль, с ним ничего не случится. А потом лезьте на машину и ко мне», — посоветовал неизвестный. «Довольно эксцентричный способ встречи», — подумал подполковник. Но, забравшись на капот собственного автомобиля, прыгнул на стену. «Вперед и вниз», — показал незнакомец. Вышедшая из подъезда женщина беспомощно заметалась по дворику, видя, как подполковник уходит с неизвестным. Последний бросил на нее взгляд и спрыгнул со стены. Там уже стоял автомобиль. Пока женщина догадалась выбежать из переулка и позвать людей, пока несколько человек залезли на стену, все было кончено. Ни незнакомца, ни подполковника нигде не было. «Зачем нужны были эти прыжки по крышам?» спросил подполковник, чуть отдышавшись. «Вам не кажется, что все это немного напоминает дешевые детективные фильмы?» «Не кажется», — серьезно ответил Дронга. «За вами следят уже несколько дней. Они контролируют каждый ваш шаг». «Давайте тогда разберемся», — предложил Славин. «Кто они, а кто вы?» «Они — это, судя по всему, люди», которые очень не хотят вас оставлять одного и которым нужно знать о вас желательно больше. А я — это ваш друг, у которого сходное с вами задание. Вас устраивает такой ответ? — Не совсем, — проворчал Славин. — Почему я должен вам верить? — Вчера вечером в пять часов вы были на Киевском вокзале, — сказал дронга внимательно глядя вперед и поворачивая еще в один переулок, на этот раз закончившийся выездом на соседнюю улицу. «Я тоже там был и видел, в сопровождении какого количества автомобилей и людей вы туда приехали». «Вы же не будете отрицать, что ездили в пять часов вечера на свидание у Киевского вокзала?» «Ясно», — кивнул подполковник, — «вы проследили до самого конца?» «У меня не получилось. Их было слишком много, и я бы не рискнул спускаться за вами в метро, опасаясь потерять вас или привлечь внимание ваших наблюдателей. Но подозреваю, что они проводили вас до самого места встречи. Возможно, — согласился подполковник, — они это делали в целях моей безопасности и, возможно, своей, чтобы обеспечить полную уверенность в надежности нашей встречи». Дронго удивленно взглянул на него. «Не обманывайте себя, Владимир Сергеевич. Я видел вчера тех, кто шел за вами. Видел их отработку, их сменяемость, их профессионализм. Это были не те, с кем вы встречались. Это совсем другие люди. И я очень подозреваю, что это ваши коллеги». «В каком смысле коллеги?» «В самом прямом. Сотрудники ФСБ». В крайнем случае МВД, но я склоняюсь к первому варианту. Именно поэтому я и вышел на связь с вами через компьютерную сеть. Все ваши телефоны прослушиваются. Боюсь, что прослушиваются и все ваши разговоры в помещениях. Вы меня понимаете? — Я должен вам верить? — холодно спросил Славин. — Должны, иначе нам не справиться в одиночку. «Мне нужна информация, которую вы вчера получили. Взамен я обещаю узнать, кто именно и почему следит за вами». вам не кажется, что это не совсем равный обмен?» усмехнулся подполковник. «Информация нужна вам сейчас, оплатить вы собираетесь гораздо позже, и то, если у вас получится». «Верно, но у нас нет другой возможности». «Я должен подумать». — ответил подполковник. — Это достаточно неожиданное предложение. И заодно проверить ваши слова. — Неужели вы не понимаете? Если бы я был заодно с вашими наблюдателями, я бы никогда не рассказал вам о вчерашней поездке на Киевский вокзал и о том, что ваши телефоны прослушиваются. А может, вы и рассказываете это только потому, что вчера на Киевском вокзале вы меня потеряли и теперь хотите отчасти наверстать упущенное? У вас бурная фантазия, подполковник. Вы напрасно теряете время. По-моему, это вы любители сменных трюков и прыжков в высоту. Кстати, вы не представились, как мне к вам обращаться и какую службу вы представляете. «Обращаться можете, как хотите. А я лично веду независимое расследование. И мне тоже нужен конкретный результат, как и вам. Я думаю, вы уже давно поняли, что группа Воробьева ничего не добьется. Как и все остальные следственные группы по другим громким делам, она добросовестно проведет все следственные эксперименты и экспертизы, подошьет все бумаги, опросит всех свидетелей и не найдет виноватых. У нас мало времени». «Вам нужно решать сегодня». «Мне нужны хотя бы сутки на размышления», – твердо сказал Славин. «Я просто не имею права верить вам на слово». «Поймите, речь идет не о моих личных капризах. Я офицер ФСБ и обязан вести расследование в рамках существующих законов. А по этим законам я не имею права разглашать полученную в ходе следствия информацию. Вы меня понимаете?» Потом будет поздно, убежденно сказал Дронга. Возможно, согласился Славин, но по-другому я не смогу. Дронга молчал целую минуту. Хорошо, сказал он наконец. Тогда увидимся завтра вечером. В 9 часов вечера у вашей гостиницы я буду стоять в доме напротив. Ровно в 9 часов вы выйдете из здания, пройдете охрану и окажетесь на улице. Я выйду одновременно с вами. «Вы достанете сигарету и попросите у меня спички. Я их вам протяну. А обратно вы вернете мне с бумагой, где будет написана информация. Говорить нам не дадут, поэтому постарайтесь уложить все в нескольких строчках». «Хорошо», — согласился подполковник. «Вы думаете, это так серьезно, что они будут следить за мной и ночью?» «Они будут следить за вами даже тогда, когда вы пойдете принимать душ. Неужели вы действительно считаете, что я все это придумал?» «Вы подвезете меня обратно к моей машине?» — вместо ответа спросил Славин. «Нет, я высажу вас недалеко. Добирайтесь пешком. Может, увидите, как они суетятся сейчас вокруг этой улицы?» Славин кивнул головой и ничего больше не спросил. Только выходя из машины, он посмотрел на Дронга и серьезно сказал. До завтра!.. Дронга отъехал. Когда Славина уже не было видно, он поднял свое переговорное устройство и вызвал Зиновия Михайловича. После третьего вызова тот наконец ответил. В чем дело?, спросил Дронга. Почему вы сразу не отвечаете? «А где вы были?» – Встревоженно спросил Зиновий Михайлович. «Я пытался выйти с вами на связь несколько раз. Я отключил аппаратуру. У меня был важный разговор, и я не хотел беспокоить своего собеседника. Что случилось у вас? Почему такая суета? Кто-то пытался выйти на наш компьютер. Они сумели просчитать варианты, обойти контрольную систему и блокировку». «Я подозреваю, что им удалось точно установить, откуда вышли на связь с компьютерной сетью ФСБ». «Виноградов?» — быстро спросил друга. «Нет, это не он, — убежденно сказал Зиновий Михайлович. Здесь работала довольно мощная группа. В одиночку пробить блокировку и найти код невозможно». «Понятно», — он взглянул на часы. «Немедленно бросайте все и уходите». «У вас в запасе пять минут. Немедленно уходите. Вы меня поняли, Зиновий Михайлович? Быстро уходите оттуда. Вы меня слышите?» В ответ он получил только молчание.